288. В разных производствах работники вдыхают и прикасаются к многим химическим веществам. На первый взгляд может казаться, что такое прикасание проходит без следа, но это будет лишь поверхностным суждением. Можно убедиться, что разные отрасли труда вызывают со временем одинаковые заболевания. Первый прием опасного вещества незаметен по своему влиянию, но постоянная повторность овладевает всем организмом и бывает уже неизлечима. Говорю это для другого воздействия, о котором люди все-таки мало думают. Уже замечали воздействие Луны, уже врачи обращали внимание на влияние Луны на многие состояния людей но ведь такие влияния происходят повторно. Можно не замечать человеческим глазом уявления последствий, но лучи и светила овладевают не только физической стороной, но и всеми чувствами. При этом замечается, что люди с сильной психической энергией менее подвергаются влиянию лучей на их психику. Таким образом, естественное развитие психической энергии будет хорошей профилактикой. Тоже будет и в отношении многих иных токов, потому небрежение к психической энергии есть невежество.